Глава 9. Надя. Мне казалось, что за ночь я успокоюсь, придумаю правильное и верное решение, как мне быть в сложившейся ситуации. Но когда открыла глаза и увидела Шведова, поняла, всё запуталось в моей голове ещё больше. Нет, определённо в ней что-то прояснилось после того, как я выпила лекарство, но не настолько, чтобы найти выход из подобной западни. Сердце разрывалось на части, когда я представляла, как Дина утром проснётся, а меня не окажется рядом. Я быстро привела себя в порядок, умылась, натянула на себя джинсы и джемпер, который нашла в сумке. Обуви, косметики и белья в ней не нашлось, а ещё денег, телефона и документов. Хотела бы я посмотреть на Глеба, если бы выставила его из нашего дома в одних трусах. Сделав несколько неуверенных шагов в сторону гостиной, я открыла дверь и увидела Максима. Он сидел за столом и пил кофе. Наташа стояла у окна и с кем-то разговаривала по телефону. Несмотря на то, что она была ко мне очень вежливой и вполне гостеприимна, я чувствовала исходящую от неё неприязнь. Возможно, это была обычная ревность. Не знаю. Я росла в семье одна. Садись, Надя, Максим кивнул на стул. Кофе, предложил он. Спасибо, я не буду. По утрам я предпочитала стакан чистой питьевой воды, и в течение дня кофе или чай пила редко. Присев на край стула, я посмотрела на Шведова, отмечая про себя, что выглядел он бодрым и отдохнувшим, хотя и лёг позже меня. Я слышала, как он ходил по своей комнате, пока меня не сморил сон. Вот визитка. Это Беляев Артур Давидович, надёжный и грамотный юрист, проверенный человек. Ты можешь рассказать ему о сложившейся ситуации с твоим мужем. Кем проверенный У меня вечно. У меня нет ни документов, ни денег, ни телефона. С телефоном проблем нет. Он достал из кармана аппарат и положил передо мной. Это Наташин. Он старый. Данные из своей учётной записи, которая привязана к электронке. Знаешь, как перенести или помочь? Знаю. На веси сегодняшний день Иван к твоим услугам. И если хочешь знать моё мнение, то на твоём месте я бы собрал волю в кулак и не пошёл бы пока домой. Это мнение обосновано тем, что у тебя нет детей. У меня дома осталась дочь, и я очень переживаю за неё. Поверь, я знаю, о чём говорю. У тебя есть дети? Детей у меня нет, но есть младшая сестра. Наташа несколько лет провела в детском доме, пока я сидел в тюрьме. Каждый день, который она находилась в казённом доме при живом брате, был для меня сродни испытанию. «Ты сидел в тюрьме?» — выдохнула я, а глаза округлились сами с собой. И без того вихревые мысли, кажется, превратились в кисель. К таким новостям я была совершенно не готова, то есть Максим не производил впечатления человека, который побывал в местах не столь отдалённых. Да. И будет лучше, если ты узнаешь об этом от меня. Не нужно так на меня смотреть. Почему ты сидел в тюрьме? Убил человека. Не пугай ты её так, она же сейчас в обморок свалится, хмыкнула Наташа, а в голосе послышались насмешливые нотки. Максиму сломали все пальцы на руках и прыгнули ножом. Его бы убили, если бы он не начал защищаться. Так это была драка, можно и так сказать, кивнул Шведов. Но суди это не меняет. Я убил человека. Наташа смотрела на меня так, словно это я была виновата в том, что Максим кого-то убил. Почему ей было так неприятно моё общество? Я ощущал это в каждом взгляде и слове. Нет, вряд ли это была ревность. Но что тогда? «Надя, у меня нет намерений тебе вредить, в отличие от твоего мужа, который приходил ко мне утром». «Глеб...» — потрясённо прошептала я, чувствую, как от ужаса встал дыбом каждый волосок на теле. И если Шведов сказал ему, что я у него... Господи, да он мне теперь никогда не отдаст Дину и выставит последней дешёвкой, которая ночует, где попала. «Вот у него как раз есть мотивы тебе навредить, а все вчерашние события, которые произошли с тобой...» Это только начало. В лучшем случае ты останешься нищей разведёнкой, а в худшем, думаю, ты и сама всё понимаешь. Денег у него больше, чем у тебя, связи тоже, а учитывая твою травму головы и сильные препараты, которые ты употребляешь, судьба будет на его стороне. Я запуталась и ничего не понимаю. Объясни мне. Несколько дней назад на Даневича было совершено покушение. Никто не пострадал лишь по счастливой случайности, но после этого он спешно подписался на документы о передаче пакета своих акций, а уже сегодня вечером улетает из страны. «Вчера между тобой и мужем случился разлад, и, судя по твоему потерянному виду, ничего не предвещало размолвки, так? А сегодня Хабаров пришёл ко мне с угрозами, чтобы я не вмешивался в его дела и вернул ему часть акций, которую выкупил у Даневича. У меня назревает встречный вопрос». Зачем тебе акции компании, которая на грани банкротства? Ты же сам говорил мне об этом в прошлый раз. Шведов широко улыбнулся. Правильные вопросы, Надя. Ты очень наблюдательна. Мне даром не нужны эти акции и компания. Но меня интересуют люди, которые стоят за твоим мужем. Я хочу помешать их планам и вывести всех на чистую воду. Предполагаю, что они отмывают деньги через эту компанию и твой фонд, который Якобы добрых дел. Скажешь, что не в курсе этого. Хе, а не верю тебе. И как я могу верить? Я вижу тебя второй раз в жизни. У меня же есть Дина, и я должна в первую очередь думать о ней. А если стану тебе помогать, то Глеб, он же лишит меня родительских прав. К тому же, я не просто так почувствовала к тебе неприязнь с нашей первой встречи. Мы мы были знакомы раньше. Мы с тобой не были знакомы. Успокойся, Надя. Я здесь за тем, чтобы восстановить справедливость. За мной стоят люди, которые мне помогают, но в отличие от союзников твоего можа, мои на стороне закона. У нас своего рода сделка. Я помогаю им, а они мне. Давай поступим так. Я верну тебе дочь и часть денег, которая принадлежит тебе, обеспечу помощь юриста и свою поддержку. Но ты в свою очередь будешь делать то, что я говорю. Те в Корсиче, чем занимается твой муж? Да, строительным бизнесом. Они вели его с отцом, но недавно папа умер, а Глеб официально вступил в право наследования. У нас с ним контрольный пакет акций. Больше я ничего не знаю. Плохо, что не знаешь. В дверь постучали, и на пороге появился Иван, водитель Максима, который привёз мне среди ночи лекарство. Он занёс какие-то пакеты в номер, поздоровался и тут же вышел. «Это тебе вещи на первое время». Шведов кивнул в сторону двери. «Одну из своих карточек тебе выделит Наташа. Иван временно побудет вашим с сестрой общим водителем». «Ну, что скажешь? Согласна?» И я растерялась. «Мне нужно подумать. У меня сегодня поездка в Выборг. Как раз в дороге всё и решу. И для начала я бы хотела позвонить юристу». Я тебя не тороплю, Надя, но ты должна понимать, что времени у тебя не так много, а Глеб уже сегодня или завтра выйдет на связь. И скорее всего, он будет извиняться и просить тебя вернуться. Только знай, за этими словами будет скрываться отнюдь не желание наладить между вами отношения, а разрушить их окончательно. Ему нужна твоя доля наследства и подписи. Я должна всё обдумать. Наташа подошла к двери и взяла пакеты. Идём, и я внесу тебе в телефон распорядок своего дня и наши номера. Иван мне необходим четыре раза в неделю. В остальное время я везде добираюсь пешком или меня отвозит Макс. Я заказала тебе из интернет-магазина кое-что из обуви, белья и косметики. Боль, полоснувшая в области груди, оказалась неожиданной, но именно она привела меня в чувство. Неужели это всё по-настоящему происходило со мной, а Глеб и в самом деле мог со мной так поступить?